Лекция 22. Вызов. Я проснулась, чувствуя, как в горле образовалась самая настоящая пустыня. Оно было настолько сухим, что начало болезненно покалывать. Отвратительнейшее ощущение. Ещё не особо придя в себя, открыла глаза и потянулась к тумбе рядом. Рука почти достала до кружки, когда запястье неприятно сдавило. Двинуться дальше я не могла. Появившиеся для обозрения нити плотно удерживали на определённом расстоянии от кровати. Мозг тут же отправил сигнал, что это ненормально. Нужно срочно вспомнить произошедшее и осознать происходящее. Рядом сидел на удобном стуле Тайраен. Его руки лежали на подлокотниках, напряжённые, а взгляд, недовольный и даже злой, устремился на меня. Я пока не собрала все мозаики вчерашние, но уже поняла. Раз здесь высший демон, значит, нас с Максом поймали. Чёрт. Ну здравствуй, Лиера. Проговорил наследник Инферно таким тоном, что я сразу поняла, диалог будет развиваться плохо. Что за нити? Хрипло произнесла и поморщилась от того, как сильно закололо горло. Мужчина встал, взял кружку с водой, второй рукой приподнял мою голову и приложил ёмкость к губам. Сделав несколько глотков, промычал, отдавая понять, что достаточно. Тайран вернул посуду на тумбу и снова сел на своё место. Я же положила голову на подушку, чувствуя слабость. "Чтоб не дёргалась", сказал он и скрестил руки на груди. "Куда я убегу?" проговорила спокойно. Всё равно некуда деваться и паниковать бессмысленно. От тебя-то уже сбегала, процодил мужчина. О, и повторила бы это вновь. Правда, без помощи Эйтхара в ещё одно заточение совсем не хочется. Что тебе от меня нужно? спросила прямо, не видя смысла в пустой болтовне. Где Макс? Ты моя льер. Я уже говорил тебе, но ты не усвоила, жёстко сказал блондин. Твой бывший, выделил он последнее слово, хранитель, а теперь ничем не примечательный и незащищённый тень находится там, где ему и место в темнице. С какого-то перепугу его место в темнице? задала вопрос раздражённо. Силы на его цех начали возвращаться. Первые слова пропустила. Высший демон всё равно свято в этом уверен. Ага, сейчас. Прямо так и согласилась сидеть подлин него, чтобы магии вроду добавить ещё чего. Он пошёл против князя. Проигнорировал мой тон мужчина и получит заслуженную кару. Его голос звучал ниже, чем обычно. Кажется, Тайрайан действительно крайне раздражён. Как бы чего из этого не вышло. Однажды он уже показывал, кто главный. Мне не понравилось. Он не маска, начала злиться и я, глядя на него напряжённым взглядом. Коня с теньей определил тебя на их попечение, значит, он пошёл против своего господина. Было видно, что разговаривать спокойно ему не так-то просто. Я невеста дракона, вспомнила игру с Аароном. И они не имеют отношения к теням. Ты моя невеста, рявкнул мужчина, резко дёрнулся в моём направлении и остановился, нависая над кроватью. И мне плевать, что говорит какой-то ящер, закрывшийся в собственном мире. Моё сердце испуганно застучало. Лицо наверняка стало бледным, но я старалась удержать взгляд и в общем движение тела, чтобы не выдать поднявшийся страх. Я тебе, не невеста, произнести хотела твёрдо, но голос в конце дрогнул. "Лира, ты, кажется, не понимаешь ситуацию", прорычал Тхайрен. "Завтра же мы проведём помолвку, а подарком на ритуал тебе будет казнь хранителя". Сэтхаром не вышло тут и по давнее, это не страшно, но что он сказал? "Казнь Макса?" Я вздрогнула всем телом. Следующие слова произнесла с трудом. Хм, не вздумай так шутить. А я и не шучу, произнёс он ледяным тоном и выпрямился. Завтра на рассвете наша помолвка. Часом позже я лично убью твоего. Он сжал силой зубы, на шее вздулись вены, закончил уже с трансформированным горлом. Людива хранителя. Хайраен резко развернулся и стремительным шагом покинул комнату. Меня бросило в холодный пот. Глотая воздух, пыталась прийти в себя. Грудь болела, настолько часто билось сердце, словно пытаясь выбраться и избежать. Если такое сказал наследник инферно, это не шутки. Макс, что же делать? Тихо. Дыши. Лия, спокойно. Нужно взять себя в руки и придумать чёртов план. Мысли в голове путались, страх окутывал тело, словно пытаясь завладеть им полностью. Я сосредоточилась на дыхании, как в медитации, чтобы успокоить сердце. Спустя некоторое время у меня получилось начать разделять панику и собственное рациональное я. Сначала Надо избавиться от нитей, потом понять, где нахожусь. Это чей-то замок. Высокие потолки, довольно богатое убранство, но это точно не инферно. Так. Нити. Приглядевшись к связывающей магии, попыталась определить тип. Да, от Хайраен понимал, кого связывал. Тут плетение такое, что и видимость не поможет, и сама колдовать не смогу. Сейчас понимаю, что Максу высшего демо надо было готово позвать на помощь даже Эйтхара. Но увы, придумай я способ связаться, всё равно не выйдет. Меня блокировали мощной магией сложной. С такой мне не справиться. Но не могу же я просто лежать и ждать завтра. Что-то же можно сделать. Ведь вам мне чёртова сила богини, богини, а не абы кого. До да такому существую магии от хайраяна должна быть не помехой, только бы понять, как действовать. Эмоции начали стихать, возвращая мне не просто способность мыслить, но и относительное спокойствие, необходимое для нахождения решения. Что я могу? Во мне магия жизни и магия смерти. Первой пользоваться толком не умею, только интуитивно. Со второй попроще. Значит, необходимо вспомнить что-то некромагическое, чтобы выбраться. Но что? Элементарные знания академии здесь не помогут, а что-то высшее я. С Аитарингайхары. Вдруг он поможет? Попытавшись призвать клинок, не ощутила привычной тяжести в ладони. Вот же чёрт, Тхайраян. Да чтоб его Эльинис замучила. Кстати, его сестра в курсе действий братика. Она, конечно, не во всём может его остановить, но уж в этом быть точно что-то придумала. Ну почему я такая недоучка? Была бы магом покруче, смогла бы придумать способ. Вернулся высший демон спустя пару часов, если судить по моим ощущениям. Он выглядел уже менее злым, но всё ещё раздражённым. И тут мысль, которая до этого просто витала где-то за другими более яркими, возникла чётко, подсказывая небольшой выход. Ты не бросил мне вызов. Сходу начала я, когда мужчина только вошёл. Истинная пара не подразумевает обязательную помолвку, а значит, ты должен соблюдать законы собственного мира. Лиера, ты всерьёз думаешь, что сможешь выстоять против меня? Спрасилоны хохотнул, найдя мои слова забавными. Ну раз ты так уверен, что я не смогу, в чём проблема? Вопросом на вопрос ответила, держась холодно. Он некоторое время стоял рядом, размышляя. Интересно, зачем вообще пришёл? Опять бросаться безумными фразами в стиле ты моя? Хм. Хорошо, согласился блондин, но при условии, что после поражения ты сама согласишься на брак. О! Уже брак? Сразу после помолвки или он имел в виду потом? Я согласна, произнесла, старательно удерживая эмоции внутри. А добоя пообещаешь вести себя смиренно, добавил мужчина. Никаких поисков бывшего хранителя, никаких попыток уйти. Останешься в замке. Ходить сможешь только на этом этаже. Да согласна я, сказала же. вырвалось такие раздражение. Он опустился на стул, взял мою руку в свою, и нити обещания шустро связали сказанное. Теперь даже если я захочу, не смогу не ни избежать ничто ты ещё натворить до схватки. Зато это даст мне время попытаться найти выход, а что до боя, боюсь даже с памятью богини в моём теле и клинком смерти обойти самого Тхайраяна не выйдет. Впрочем, надеюсь, Я смогу найти способ победить. Я пришёл помочь тебе привести себя в порядок, произнёс мужчина. Но теперь ты справишься сама. Завтра буду ждать на рассвете в основном зале первого этажа. Слуги тебя проводят. Ясно. Пронаблюдала за тем, как удерживающие нити распускаются и энергия растворяется в пространстве. А теперь покинь мою комнату. Знаешь ли, по меркам моего мира, жених не должен видеть невесту в ночь перед помолвкой. Как скажете, невеста. С усмешкой произнёс он и, уверенный в том, что добился своего, покинул комнату. Чёрт возьми, я стану твоей невестой. Впереди целая ночь, чтобы найти лазейку, и чтобы кто не думал, у меня достаточно сил, пусть и чужих А уж никуда выше уровня высшего демона, значит, выход есть. И раз на кону моя жизнь и жизнь Макса, придётся решить эту задачу. Двигаться по этажам мне позволили, но магию не вернули. Вот на прилегающий широкий браслет блокировал нити. Разглядывая символы на золотой поверхности, думала над тем, как такую штуку снять. Переведя взгляд на вторую руку, посмотрела на оставленные артефакты. Браслет, помогающий не колдовать во сне, купленный Максом, и капля бонуса от дверей на лёгкой цепочке. Наверное, проверил и ничего опасного не нашёл, раз не забрал. Последний мог быть полезным, но он не сработал в прошлый раз. А что сейчас? Вдруг сработает. На крайний случай попробую. Только кого звать? Не Эйт Хараже, если он вообще входит в клуб путешественников. Кого-то из одногруппников, с которыми успела проучиться совсем немного. Форгеда. Сдались ему и Арше сдаер мои проблемы. Им наверняка выдал какую-то отговорку красноволосый, забирая документы из академии. А настоящими друзьями, чтобы ребята начали переживать, мы не стали, не успели. Помимо предоставленной мне комнаты, здесь находилось ещё несколько помещений для отдыха и что-то по типу небольшого кабинета, судя по абсолютно пустому столу не занятого. В последнем стояло несколько шкафов с книгами, в которых я пыталась найти что-то полезное. юридические вопросы, экономические и ни одного хотя бы справочника по магии, ничего полезного. Ну да. Дал бы мне тхайрайан разгуливать, где лежат материалы против его задумки с браком. С силой грохнув последний фолиант на стол, провела петернёй по распушенным волосам, убирая их назад. Вф, жарко. Как же здесь жарко. Как открыть это чёртово окно? Ручек нет, такие открываются магией, а я сейчас без неё. Покинув комнату, направилась в ванную, чтобы умыться холодной водой. Мысленно повторяла, что у меня всё получится. Всё будет хорошо. Завтра, вернее, уже сегодня ночью в самом разгаре найдётся выход. Я в порядке. Посмотрела в круглое большое зеркало, глядя, как капли воды стекают по коже. Вернулась в комнату. начала ходить из стороны в сторону, словно это могло как-то помочь. Несколько шагов в одну сторону, затем в другую. И так минута за минутой, пока в голове бегали мысли в попытках найти выход, в который раз призывала Сайтарингайхары. Ожидаемо ничего не вышло. Ну, конечно. 5 минут назад не получилось, а сейчас явно получится. Молодец, Льера. Отличное использование времени. У него Макс где-то заперт. И ведь его действительно казнят, если я что-нибудь не придумаю. И да, он Маккода лучше меня, но против Тайра она мужчина ничего не сделает. Чёрт, чёрт, чёрт. Ещё и поспать нужно. Если я всю ночь буду бодрствовать, это явно не скажется положительным образом. Но как можно ложиться, когда ни одной идеи в голове? Хотя, может, сработает утро-вечером удренее. Я ведь сейчас реально не особо могу что-то выдать, перескакиваю с одного на другое, нужной силы. Значит, пора в кровать. Ворочаясь в постели, не чувствовала ни малейшего желания проваливаться в сон. Таким образом тоже далеко не уйду. Нужно постараться ни о чём не думать и уснуть. Представлю, что перед глазами тьма, обычно помогает. Сколько времени мучилась, не знаю, но всё же в какой-то момент мозг не выдержал и забылся тревожным сном. Утро началось с того, что мне принесли удобную для боя одежду. Я быстро привела себя в порядок, заплела тугую косу и влезла в подгубе тренировочного костюма. Сердце колотилось. Нервозность перешла в страх. Подняв перед собой руки, увидела, как они мелко подрагивают. Ну, просто отлично. Хой Райан не заставил себя долго ждать. Он выглядел довольным и мысленно явно готовился праздновать. Но уж нет. Вместе с ним явился слуга, низко поклонился и сообщил о готовности. Я подметила, что ко мне заходили только те, не кроме Крылатова. Значит, мы всё ещё на их территории. Странно, что он не стал меня переносить. Демон издевательски вежливо указал мне на дверь, пропуская вперёд. Страх внутри закрыл собой вспыхнувший гнев. Бесит. Зло сверкнув глазами на блондина, направилась за мужчиной в неприметной форме. Да уж, наследник Инферна любит заявлять права даже на чужую территорию. А жители местного мира чуть ли не на всё готовы, они ведь его боготворят. Хотя тени-то нет, но мало ли, чей это замок? Не все жители не одинаковые. Я сниму с тебя браслет, поравнялся со мной Тхай Раен. Но пользоваться магией против друг друга в бою запрещено. Вспомогательно, да, но не больше. Как мило с вашей стороны, вырвалось у меня саркастично. А в голове проигралась картинка, как я разворачиваюсь из силой пиннаю крылатого в голень. Не боишься, отметил он и хмыкнул. Видимо, думал, что буду трястись от страха. Ну куда уж мне тягаться с самим хранителем миров? Ты освободишь Макса, сказала твёрдо. Он нарушил законы теней, ответил мужчина. Это моё условие. Ты ведь уверен, что выиграешь. Я соглашусь на свадьбу и не буду ничего устраивать, говорила спокойно, хотя внутри меня передёрнуло. Но Макс должен быть свободен. Хм, протянул Тайраен. Он всего лишь бывшая маска теней, добавила. Что тебе до мелкой сошки? Зато я ничего не устрою и добровольно пойду на брак. Ты и так согласилась. Имел в виду магическое обещание наследник. мы не обговаривали пункт, что при этом я не могу устроить тебе весёлую жизнь, произнесла угрожающим тоном. Некоторое время блондин думал, затем всё рассказал. Хорошо. Дальше шли молча. У меня не было желания с ним разговаривать. Вдобавок хотелось сохранить энергию для предстоящего, она мне понадобится, ведь выход я так и не придумала. Придётся импровизировать. Главное, что Макса не казнят. Теперь нужно спасать собственную шкуру. Когда перед нами распахнулись широкие двери в огромный зал, я застыла. Тхайрая остановился рядом. Впереди собралась огромная толпа народа. В большинстве своём тени, кучка высших демонов и немногочисленные другие расы. Приведя нас они же и в организовали коридор. Не знала, что у нас будут зрители. процедила сквозь зубы. Удачи желать не стану, сказал мужчина и подтолкнул меня в спину. Мы направились в центр зала под взглядами горящих глаз. Сколько здесь людей? Кажется, больше сотни. Ужас какой! Что-то мне опять страшно становится. Особенно тяжело оказалось идти через образовавшийся коридор. В какой-то момент мне показалось, что любопытные начнут протягивать руки, чтобы потрогать Настолько жадные взгляды. Встав напротив Тхайраяна, молча слушала его речь, где он называл наши имена, говорил об условиях боя, запрете присутствующим мешать и что-то там ещё. Чувствуя напряжение во всём теле, думала о том, что надо было размяться ещё в комнате. Сейчас делать это при всех просто не могла, даже если и очень надо. Высший демон снял с меня браслет. Я потёрла руку. След от его плотного прилегания остался на коже. Концентрируясь на собственном запястье, старалась контролировать дыхание. Вдох, выдох. Здесь вовсе не душно, мне просто очень страшно. Это всего лишь реакция организма, сейчас всё пройдёт. Нам поднесли варианты оружия. Я перевела взгляд на железки от кинжала до двуручного меча. Последний, наверное, и поднять бы не смогла ни то, чтобы им сражаться. Нужно выбраться от этого, постаралась говорить ровно. Зал как назло стих, чтобы не упустить ни слова сказанного мной или Тхайрайаном. Нет, любое, ответил мужчина. Но у тебя ведь нет своего, поэтому Я выпрямилась и решительно выдохнула, выставив руку в сторону, призвала Асайтарин Гайхарре. Мои пальцы крепко обхватывали рукоятку, и через них я впервые почувствовала мощь артефакта. Обычно клинок появлялся по необходимости. Здесь, конечно, тоже ситуация экстренная, но не оружие явилось мне помочь. Я сама выбрала его и призвала осознанно. Между нами словно перестали существовать границы. Это действительно мой артефакт. Посмотрела на мужчину и ухмыльнулась. Страх, гнев, напряжение всё осталось позади, словно мешающее просто смыло энергии и оружие. Что? послышалось со всех сторон. Это же клинок смерти! Необычные жители собрались. Маги, они изучают информацию об особо мощных артефактах. Как выглядят имена, известные свойства или предположения по ним? На старших курсах в академии у всех такой предмет есть. Даже я буду проходить, если когда-нибудь вернусь к учёбе. Бровит Хайра я на чуть дёрнулись, а его пальцы крепче обхватили меч. Эль Инис ему не рассказала. Значит, я была права. Она не станет выдавать брату мои тайны. Высший демон поклонился. Я оглядела собравшийся народ. Они напомнили мне карманку, да мы попали с Максом. Когда нечаянно подняли нежить, помнится, они тоже меня так обступили. А вот бы и эти были такими же послушными. Я поклонилась в ответ, а в голове словно что-то сверкнуло. Нежить. Точно, мне же доступна магия. Хоть бы получилось. Первый удар Тайраяна встретила уверенно. Он был сильнее, но клинок словно между нами наконец-то наладилась связь, легко использовал мою магию, компенсируя разницу. Так. Нужно довериться чужой памяти и позволить телу вести. Нужно выстоять немного, пока у меня не получится осуществить задуманное. Чувствуя откуда-то изнутри, что точно получится, я словно отделилась от происходящего. Мои руки и ноги двигались, оружие встречалось с лезвием высшего демона, но моё сознание, действуя интуитивно, направляло огромные потоки энергии в некромагические способности. Я тянулась во все стороны, стараясь достать как можно дальше и отдать как можно больше энергии своему спасению. Я призывала нежить. И хотя колдовать телепорт не умела, нежить Бывшая когда-то сильной расой, подобно личам, могла перейти на сверхскорость, питаясь мощью богини, которую я трансформировала в магию смерти. Я не знала, как правильно, но чётко понимала, чего хочу, и волшебство словно само преобразовывалось под мои нужды. Тхайрая и другие не замечали происходящего. Даже высший демон не смог бы сейчас отследить моё колдовство. Ведь я использовала нити далеконьего уровня от того, кто наделил меня силой. Мертвецы прибывали быстро, кто-то по одному, кто-то целыми толпами. Их местонахождение, движение и даже настрой я чувствовала. Думала, их задержат те, которые должны охранять территорию, но нежить прошла беспрепятственно. Я почувствовала вкус победы. И в этот самый момент, когда надежда и ранняя радость вспыхнули в теле, меня с ног сшиб удар, вместе с воздухом из лёгких выбивая из ситуации. Связь с Нежетью не разорвалась, но для призыва новых нужно настраиваться заново. Надеюсь, хватит и тех, кто уже проник в здание и почти достиг зала. Как первые мертвецы ворвались в помещение, не услышало из-за шума вожак. Перед глазами плясали множественные чёрные точки, за которыми невозможно было что-то разглядеть. Они не успеют. Нежить просто не успеет прорваться ко мне. Тхай Раен нанесёт решающий удар и победит. Зря я радовалась. Рано. За что я поплатилась? Ведь именно яркая эмоция отвлекла тело от боя. Дура. А ведь почти получилось. Следующего удара не последовало. Наверное, достаточно было и того, что чуть не отправил меня в небытие. Я закашлялась и перевернулась на четврёньки, чувствуя, как кружится голова, но это тело и меня качает. Всё. Конец. Я обещала тхайраэну, и мы закрепили магически моё поражение, наш брак. Перед глазами рассеялась тьма. Шум в ушах стих и позволило слышать звуки боя. Подняв голову, увидела спину Макса. Меч в его руках летел навстречу клинку Крылатова. Вокруг Нежит противостояла демонам. Остальной народ уже успел слинять из зала. Ох, а как же защитанная прекраснейшего наследничка? Или решили не лезть в разборки высших демонов? оглядевшись, поняла, что мертвецы брали количеством, но из-за отсутствия у большинства оружия на полу и делали летели рассечённые тела. Навернёмся к насучному. Макс, откуда он здесь? Его же посадили в темницу. Лияра, вставай. Рявкнул блондин, когда Анист Хайрая намоскочили друг от друга. Я увидела, что Астраухи был в маске. И всё же с ней удобно, можно прятать лицо. Послушно поднялась, покачнулась и постаралась быстро прийти в себя. Ты обещала, прорычал Крылатый. Вести себя хорошо до боя и в случае проигрыша выйти за тебя. кивнула. Про прерывания слова не было. Нежить, окружившая нас, начала теснить воинов наследника Инферно. Он понимал ситуацию не та, чтобы разбираться со мной или Максом. И как же это его разозлило. Глаза вспыхнули огнём. Энергия ринулась во все стороны, а из трансформированного горла мужчины вырвался рёв. Кажется, кто-то сейчас превратится в огромную рогатую тварь. "Бежим!" воскликнул Макс, схватил меня за руку и понёсся к выходу. Мертвецы шустро организовали проход и также быстро сомкнули ряды, чтобы не дать добраться до Наст Хайраяно и его демонам. Сначала оценить не могла, а сейчас в шоке приоткрыла рот. вызвать столько нежити я и не надеялась. Возле выхода из замка мы с Максом остановились. Слева от двери нас ждал тень. Мужчина на вид лет 50, всё с теми же серыми глазами, какие наиболее часто встречались у их расы. Он жестом поманил слугу откуда-то сбоку и указал на нас. "Почему вы пропустили нежить?" бесприветственно начала я. Работник подбежал и протянул нам верхнюю тёплую одежду. Не нашу, но по размеру подошла. Жаль сумку, с которой мы путешествовали, до этого не притащили, не успели, наверное. Потому что я, тень, ответил мужчина. И господином мне может быть только мой князь. Вот как. Послать Тайраяна не смог, но и защищать его не собирался. Всё-таки интересная раса. Хотя с их тяги к чрезмерному контролю, пожалуй, я бы постаралась держаться подальше. Спасибо, воскликнула искренне. Большое спасибо. Макс кивнул ему, но ни слова не произнёс, лишь молча потянул меня к выходу. Времени болтать у нас нет, нужно бежать как можно дальше. Как только потеряю связь с Нежетью Тайрайан бросится в погоню. Не думаю, что он легко воспримет произошедшее и решит действовать спокойно. Кажется, прервав бой, я нанесла тот ещё ущерб, если не его репутации, так самолюбию. Тебе придётся немного потерпеть. Произнёс бывший хранитель и подхватил меня на руки. А, -а, -а вещи начала протянем без них, ответил мужчина. Я перейду на сверхскорость. Твоё тело уже должно нормально воспринимать её, но лучше закрой глаза. Обхватив его за плечи, послушно опустила веки. И правда, когда он сорвался в магический бег, вместо обычной сильной тошноты почувствовала лишь лёгкое недомогание, которое вскоре отпустило. Эйт Харкаким бэкгадом он не был, отлично надо мной поработал.